Музе В младенчестве моём она меня любила и семейственную цивницу мне вручила. Она внимала мне с улыбкой, и слегка по звонким скваженным пустовотрясника уже наигрывал я слабыми перстами и гимны важные, внушённые богами, и песни мирные фригийских пастухов. С утра до вечера в немой тени дубов, прилежно я внимал урокам девы тайной. И радуя меня наградою случайной, откинув локоны от милого чела, сама из рук моих свирели набрала. Тростиник был оживлён божественным дыханием и сердце наполнял святым очарованием.